Глава 31. На этот раз они сели в Ягуар. Уин гнал, как бешеный, не останавливаясь даже на светофорах, а если движение перекрывало ему путь, объезжал такие места по тротуару. Майрон смотрел прямо перед собой. «То, что я говорил тебе раньше», — произнес он, — «насчет того, что ты зашел слишком далеко». Уин молча ждал продолжения. «Ну так вот, забудь об этом». Больше они не обменялись даже парой слов, пока не добрались до места. Уин припарковал Ягуар на запрещенном для стоянки месте в юго-восточном углу 33-й улицы, рядом с 8-й авеню. Майрон выскочил из машины и побежал к служебному входу Мэдисон-Сквер-Гарден. К Уин уже устремился полицейский офицер, чтобы сурово покарать виновника беспорядка. Уин достал из кармана 100-долларовую купюру. Разорвал пополам, после чего вручил представителю власти половинку купюры. Полицейский закивал и даже приложил два пальца к козырьку фуражки Дело было сделано, при этом договаривающиеся стороны не обменялись даже словом. Охранник, стоявший у служебного входа, узнал Майрона и взмахом руки пропустил за ограду. — Где Норм Цукерман? — спросил Майрон. — В комнате прессы, с противоположной стороны от. — Майрон знал, где это. Взбегая по лестнице, он слышал приглушенный гул толпы, показавшийся ему странно успокаивающим. Добравшись до игрового уровня, где располагалась спортивная площадка, он повернул направо и быстро двинулся в комнату прессы, находившуюся в противоположном конце от входа. Чтобы сократить путь, ему пришлось пересечь игровое поле. В спортивный комплекс в этот день пришло на удивление много зрителей — Норм говорил, что намеревается затянуть верхние ряды черной материи. Это создавало иллюзию многолюдства, а также придавало залу уютный и даже слегка интимный вид, но ничего этого не понадобилось, так как продажи билетов превысили самые смелые ожидания. Болельщики отыскивали и занимали свои места. Многие несли с собой лозунги и плакаты вроде «Брэнда рулит», «Теперь наша очередь», «Добро пожаловать в зал бренды «Вперед, девчонки», Реклама спонсоров доминировала над всем остальным оформлением, подобно тому, как настенные граффити доминируют над декором многоквартирных домов. Все свободные углы, места над рядами и вдоль трибун были завешаны огромными изображениями ослепительно улыбавшейся бренды. Даже над электронным табло, где во время игры появлялись цифры, заработанных командами очков, красовался постер с ее изображением. Освещение зала сопровождалось световыми эффектами, как при съемках рекламного ролика, но Норм именно такого впечатления и добивался. Потом заиграла громкая музыка в стиле хип-хоп, очередной каприз нововведения Норма, хип-хоп и никак иначе. Кроме того, Норм не поскупился на пригласительные билеты. И Майрон, двигавшийся по бровке игровой площадки, заметил на трибунах для почетных гостей лица таких известных всему Нью-Йорку людей, как Спайк Ли, Джимми Смит, Рози О'Доннелл, Сэм Уоттерсон, Вуди Аллен и Руди Джулиани. Несколько бывших звезд MTV отчаянно старались попасть под прицел объективов телекамер, стремясь напомнить о себе широким массам телезрителей. Некоторые супермодели нацепили по такому случаю на носочки в тонкой оправе, Желая выглядеть одновременно обворожительно и в меру серьезно, все они пришли сюда, чтобы приветствовать новейший нью-йоркский феномен бренду Слоттер. Сегодня вечером новой звезде предоставлялся шанс показать, на что она способна, блеснуть, так сказать, всеми своими гранями. И это действо если разобраться, устраивалось только ради нее одной. Майрон полагал, что понимает мотивацию бренды сыграть в первом матче серии, Но, ну, как он только что осознал, его предположения, мягко говоря, не соответствовали действительности. Это было больше, чем игра, больше, чем ее любовь к баскетболу, больше, чем стремление внести личный вклад в общее дело лиги. Первый матч серии знаменовал собой попытку войти в историю, стать ее частью, ведь она не раз была свидетельницей подобных попыток в детские и юношеские годы. В наши дни, когда помыслами подростков владеют худосочные пресыщенные суперзвезды, Бренда получила возможность выступить в качестве ролевой модели и явить в своем лице позитивный пример, адресованный впечатлительным девицам и юнцам, которые еще не определились со своим будущим, а чаще вообще старались не думать о нем. Возможно, Бренда не до конца отдавала себе в этом отчет и не смогла бы это детально обосновать и озвучить, Но, тем не менее, все было именно так. Майрон на минуту остановился, чтобы бросить взгляд на электронный экран, где увеличенная до гигантских размеров Брэнда с мечом в руке прорывалась к кольцу. Ее лицо было исполнено решимости, а тело — огромного напряжения, красоты и удивительной грации. Да, бренда- это явление. И не только в спорте, но и в общественной жизни, иначе не скажешь — Майрон снова перешел на рысь, вспомнив, куда направлялся. Покинув игровую площадку, он зашел за рампу и свернул в коридор, ведший в комнату прессы, куда он добрался за каких-нибудь две-три минуты. Уин двигался у него в кельваторе, отставая на несколько шагов. Распахнув дверь, Майрон увидел Норма Цукермана, а также детективов Морин Маклаффлин и Дэна Тайлза. Тайлз со значением посмотрел на часы и сказал «Быстро же вы добрались». Почти наверняка он сопроводил свои слова привычной кривой улыбкой, но она потерялась в его огромных усах. «Она здесь?» — спросил Майрон. «Морин Маклафлин улыбнулась ему, давая понять, не беспокойтесь, я на вашей стороне», и сказала, «Может, присядете, мистер Болиттер?» Майрон проигнорировал ее и повернулся к Норму. Бренда объявилась. Норм Цукерман грустно посмотрел на него и сказал «нет» след за Майроном в комнату влетел Уин. У Тайлза вторжение незнакомца энтузиазма определенно не вызвало. Он пересек комнату и некоторое время рассматривал молодого человека чуть ли не в упор. Уин не вытражал. — А это еще кто такой? — осведомился, наконец, детектив. Уин ткнул пальцем в лицо Тайлза. — У вас в усах застряла пища. Похоже на остатки яичницы. майрон продолжал гипнотизировать взглядом Норма, что здесь делают эти люди. — Присядьте, Майрон, — повторила детектив Маклафлин, — нам необходимо поговорить. Майрон посмотрел на Уина. Уин кивнул, а затем подошел к Норму Цукерману, обнял его за плечи, и они вдвоем отошли в дальний угол помещения. Майрон опустился на стул. Маклафлин, как и прежде, держала его под прицелом своих всевидящих, по ее мнению, глаз, время от времени переводя взгляд на других присутствующих. Тайл же по привычке подпирал стенку и смотрел на Майрона сверху вниз. Определенно, он относился к когорте идиотов, считавших, что если полицейский занимает, так сказать, возвышенное положение по отношению к допрашиваемому, то обеспечивает себе тем самым преимущество над ним. «Что случилось?» — спросил Майрон. Морин Маклафлин сложила на груди руки. «Мне представляется, Майрон, что именно вы дадите исчерпывающий ответ на этот вопрос». Он покачал головой. «У меня нет времени на бессмысленные разговоры и препирательства, Морин. Скажите лучше, что вы здесь делаете?» «Мы разыскиваем Брэнду слотер ответила Маклафлин. «Вы знаете, где она?» «Нет». — А с какой целью вы ее разыскиваете? — Хотим задать ей несколько вопросов. Майрон окинул взглядом комнату. — Вы, значит, пришли к выводу, что самое подходящее время для этого? — Те четверть часа, что предваряют выход спортсменки на поле для участия в важнейшем в ее жизни матче? Маклаффлин и Тайлз быстро обменялись взглядами. Майрон посмотрел на Уина, последний все еще о чем-то шептался с нормом. Тайлз отлепился от стены и подошел к столу. «Когда вы в последний раз видели Брэнду Слоттер?» «Сегодня», — ответил Майрон. «В какое время?» Как Майрон и опасался, этот разговор мог продлиться довольно долго. «Я не обязан отвечать на ваши вопросы, Тайлз. И Брэнда тоже. Я ее адвокат, помните? Если у вас есть какая-нибудь информация по делу, сообщите ее мне. Если ничего такого в вашем распоряжении не имеется...» «Давайте не будем зря терять время». Огромные усы Тайлза зашевелились, из чего следовало, что детектив, вероятно, попытался изобразить на губах улыбку. «У нас, умник, много чего имеется». Майрону не понравилось, каким тоном он это произнес. «Слушаю вас». Маклаффлен наклонилась вперед, не сводя с Майрона глаз. «Сегодня утром». Мы получили у прокурора ордер на обыск комнаты Брэнде Слоттер в общежитии мединститута. Теперь она говорила официальным, так сказать, полицейским тоном. И в результате обыска обнаружили в ее комнате револьвер Смит и Вессон 38-го калибра, который полностью соответствует калибру пули, убившей Хорреса Слоттера. В настоящее время мы ждем рапорт баллистиков, которые должны ответить на вопрос, является ли этот револьвер орудием убийства. Отпечатки пальцев. Коротко осведомился Майрон. Маклафлин покачала головой стерты. «Даже если это орудие убийства», — сказал Майрон, — его без сомнения ей подбросили. На лице Маклафлин проступило озадаченное выражение. «Откуда такая уверенность, Майрон?» Неужели не понимаете? Зачем стирать отпечатки пальцев с револьвера, а затем оставлять в комнате? Только для того, чтобы вы его там нашли. Он был спрятан под матрасом, — выдвинула аргумент в защиту своей теории Маклафлин. Уин отошел от норма Цукермана и набрал номер на своем сотовом. Кто-то ответил. Уин тоже что-то сказал, понизив голос до шепота. Майрон пожал плечами, старательно изображая безразличие. — И это все, что у вас есть? — Только не надо делать вид, что вам на это наплевать, — сказал Тайлз. — Наша версия отлично мотивирована и подкреплена фактами. Она боялась отца и выпросила у суда ордер, запрещавший Хоросу приближаться к ней. Помимо этого, мы нашли у нее под матрасом орудие убийства. Ко всему прочему, выясняется, что она исчезла. Иначе говоря, находится в бегах. «Этого более чем достаточно для ее ареста». «Так вот, значит, зачем вы сюда явились», — бросил Майрон. «Хотели арестовать ее, да?» И снова Маклафлин и тайлс быстро обменялись взглядами. «Нет», — произнесла Маклафлин с таким выражением, как будто ей стоило большого труда озвучить это короткое слово, «но нам бы очень хотелось переговорить с ней еще раз». Уин закончил беседу и отключил телефон, потом кивнул Майрону. Тот поднялся с места. «Прошу меня извинить». «Какого черта!» — гаркнул Тайлз. «Мне необходимо посовещаться с коллегой. Это не займет много времени, и через пару минут я снова буду в полном вашем распоряжении». Уин и Майрон уединились в дальнем углу. Тайлз сурово нахмурил брови и упер кулаки в бока. Уин огляделся и, насмешливо взглянув на Тайлза, прижал кисти рук к ушам, пошевелил пальцами и показал полицейскому язык. Тайлз, возможно, оскорбился, но никак на подобную эскападу не отреагировал. Уин повернулся к Майрону и заговорил тихо и быстро. По словам Норма, во время тренировки бренди кто-то позвонил. Она поговорила по телефону, а потом куда-то убежала. Автобус стоял на улице у входа в спортивный зал — Члены команды подождали ее, но поскольку она так и не объявилась, уехали. Когда автобус укатил, помощник тренера направился к машине Брэнда, но никого в ней не обнаружил. Помощник тренера по-прежнему в тренировочном зале, и это все, что знает норм. Выслушав его, я позвонил Артуру Брэдфорду. Он сказал, что в курсе относительно ордера на обыск, и добавил, что когда мы с тобой только еще собирались ехать к бренде Обыск в ее комнате шел полным ходом, и оружие не было найдено. Он уже успел связаться с некоторыми влиятельными людьми, и они договорились, что будут затягивать дело мисс Слоттер, насколько это возможно. Майрон кивнул. Это объясняло не слишком уверенное поведение детективов. Они определенно собирались арестовать Бренду, но кто-то из вышестоящих запретил им ее трогать, по крайней мере в настоящее время. Что-нибудь еще? Артур выразил глубокую озабоченность в связи с исчезновением бренды Еще бы. Кроме того, он хочет, чтобы ты немедленно ему позвонил. «Ну, мы не всегда получаем то, чего хотим», — заметил Майрон. Он повернулся и посмотрел на детективов. «Но так или иначе надо отсюда выбираться». Появилась дельная мысль. «Вспомнил детектива из Ливингстона по имени Уикнер». Он почти раскололся во время матча по бейсболу на поле любительской лиги «Литтл Лик». Полагаешь, что если сейчас на него немного поднажать, то он расколется? Майрон кивнул. Расколется, как пить дать? Хочешь, чтобы я поехал с тобой? Нет, с ним я сам разберусь. А ты мне нужен здесь. Маклаффлин и тайлс не имеют права меня задерживать, но попытаться могут. Так что твоя задача — отвлечь от меня их внимание. Уинн... Едва удержался от улыбки. Нет проблем. Попробую заодно разузнать, кто подозвал Бренду к телефону. Возможно, те, кто ей звонил, представились? Кроме того, тренер, его помощник или кто-то из команды могли что-то видеть или слышать. Ладно, покопаюсь в этом, сказал уин протягивая Майрону половинку разорванной 100-долларовой купюры и ключи от машины. Потом кивком указал на сотовый держи его все время включенным, ладно? Майрон не стал утруждать себя прощанием с полицейскими и выскользнул из комнаты. Он слышал, как тайлс крикнул ему вдогонку «Стой, сукин сын!». На самом деле тайлс даже собирался устремиться за ним в погоню, но Уин преградил ему путь. «Какого дья...» — Тайлз так и не успел закончить столь эмоционально насыщенную фразу. По крайней мере, Майрон не слышал ее окончания, поскольку Уин захлопнул дверь, и детектив оказался в ловушке. Майрон наддал еще больше. Оказавшись на улице, Майрон швырнул половинку банкноты охранявшему Ягуар-полицейскому и забрался в машину. Приозерный домик Элли Уикнера значился в приложении к общегородскому справочнику. Майрон нашел нужный номер и набрал его на сотовом. Уикнер снял трубку после первого жигутка. Бренда Слоттер исчезла. — сказал ему Майрон. — Ответом ему послужило молчание. — Нам надо поговорить, Элли. — Да, — произнес отставной детектив. — Похоже, надо.